«Что происходит, Шарль? В голосе генерала прозвучало возмущение. «Мне доложили, что ты бездельничаешь. Это так? Ты забросил учебу? Ты называешь учебой? Никому не нужное штудирование нудных юридических трактатов?» Высоко вскинутая бровь, ироничный тон, не оставляли сомнений. Бадлер даже не пытается скрывать презрение к собеседнику. «Что за вздор! Будущий юрист должен изучать законы!» Сделал попытку вразумить пасынка отчим. «Так знай же, что я отказываюсь портить зрение за этим глупым занятием!» Парировал Шарль. «Ты смеешь мне дерзить, мальчишка!» Взорвался у пик. Вбежавшая на шум Каролина встала грудью на защиту сына. «Не трогай его, Жак!» — бросилась она к мужу. «Шарль наверстает упущенное!» — вспыхнула она, и плечи ее затряслись в безудержном рыдании. «Мальчик возьмется за ум!» «С чего это хотелось бы мне знать?» — недоверчиво заметил генерал. Чувство раскаяния овладело Шарлем, и он... Виновата, — заверил Опика, — можешь не сомневаться, папа. Прямо с завтрашнего дня я возобновлю учебу и пройду стажировку в конторе адвоката, которого порекомендовал Альфонс. Но наступило завтра, за ним послезавтра. Минула неделя, пролетел месяц, а все оставалось по-прежнему. На новогодние праздники... Для наставительной беседы Каролина отправила сына к Альфонсу. Шарль не преминул воспользоваться приглашением и несколько дней погостил в небольшой квартирке в Фонтенбло, продумывая, как бы смутить добропорядочность ее обитателей. Перед самым отъездом к Шарлю подошла служанка и доложила, что хозяин ожидает его в кабинете. Шарль, Заглянул к Альфонсу, склонившемуся за рабочим столом над судебными бумагами. Все раздражало Бодляра в этом правильном человеке. И его приличная внешность, и добропорядочная семейная жизнь, размеренная, спокойная, как стоячее болото. Услышав скрип двери, Альфонс вскинул голову и доброжелательно сказал «Проходи, Шарль». Присаживайся. Я могу поговорить с тобой как мужчина с мужчиной. Скрипя новыми сапогами, в лаке которых отражались подвески неброского канделябра, Бадлер прошел к столу. Очень рассчитываю обойтись без нотации. С вызовом произнес он, устраиваясь на обитом кожей диване и похлопывая себя светлыми перчатками по высокому голенищу. — Мне бы хотелось узнать, как ты проводишь время в Париже, — проговорил Альфонс. — Я надеюсь услышать правду. — Ну что ж, изволь, — усмехнулся Шарль, — с тех пор, как ты меня отправил в школу, я ни разу не побывал ни там, Не у адвоката и посему вынужден выслушивать жалобы на недостаточное усердие. Врат с удивлением посмотрел на юношу. Ты думаешь что-то менять? Я перенес генеральную реформу моего поведения на будущий год. С вызовом откликнулся начинающий поэт. Ну что ж, надеюсь, ты одумаешься. Шарль протянул брату листок, который достал из перчатки. Что это? Альфонс вскинул на Шарля изумленные глаза. От стихи. На днях я написал сонет. Хотелось бы, чтобы его увидела Фелисиде. Надеюсь. Эта шутка ее позабавит. Альфонс пробежал глазами следующие строки, посвященные его жене. «Я помню, было мне приятно, малолетки, мой ангел, ворковать в ушко одной кокетки. Хоть пятеро других имели дело с ней, блаженные Мы так на ласку эту падки, что я опять любой подстеги без оглядки, Мой ангел, прошепчу меж белых простыней. Альфонс с достоинством проглотил оскорбительный намек, Сделав вид, что не понимает, о чем идет речь. Он все еще видел в Шарле, балмошного мальчишку, который с криками носился по комнатам их тихого дома недалеко от люксембургского сада и задирал слуг. «И вот еще что!» — добавил Шары, сверяя брата дерзким взглядом. «Мне требуется твоя помощь». «Ты знаешь, Шары, я всегда к твоим услугам». Как Шарль не прислушивался, рассчитывая обнаружить недовольство в голосе брата, не было ничего, кроме искреннего желания помочь. «Мне срочно требуются деньги, чтобы погасить долги», — заносчиво сообщил он. «Родители присылают недостаточно, кредитуры буквально берут за горло». «Изволь». С готовностью откликнулся Альфонс. «Только, братец, сделай одолжение. Напиши подробно, кому, за что и сколько ты должен». Оскорбленный подобным поворотом дела, Бадлер молча поднялся и вышел из кабинета, ибо полагал, что деньги брат предоставит ему без объяснений. С чего это он должен отчитываться?» перед родными в своих тратах. Не все ли им равно? Шарль направился в свою комнату. Вырвав из блокнота половинку листа, он написал требуемый список. Там были указаны вперемешку сапожник, портной, магазин трикотажных изделий, продавец рубашек, а также товарищ, давший Шарлю в долг приличную сумму, чтобы приодеть девицу, ушедшую из заведения. Закончив писать, он вернулся в кабинет. «Вот все мои долги», — скромно потупился юноша, протягивая записку. «Я изложил здесь все как есть. Здесь нет никакого преувеличения, и первым делом я был бы рад дать немного денег моему портному». Шарль криво улыбнулся, а то, похоже, он относится ко мне без прежнего уважения. Рассматривая полученный обрывок бумаги, Альфонс гневно нахмурил брови. «Сто двадцать франков за три жилета?» Негодующе вырвалось у него. «Это выходит по сорок франков за жилет?» «А мне жилеты обходятся всего по восемнадцать франков». И это при том, что я огромного роста. Ты задолжал 2370 франков. Дорогой мой брат, ты просишь не поучать тебя. Я не могу не признать, что твое поведение недопустимо. Когда я предложил тебе написать список долгов, я рассчитывал получить отчет серьезного человека». Они запачканы запачканный каракулями клочок бумаги. Альфонс в возмущении потряс перед собой криво оборванной половинкой блокнотного листа. Прям какой-то счет от аптекаря, из тех, что предъявляют в комедийных оперетках родителям, которые оплачивают долги, не глядя оптом. «Ты понимаешь, что я твой брат? Я не могу тебе делать такие подарки». Мое благополучие достигнуто благодаря тому, что я не растранжирил доставшееся мне наследство. Я упорным трудом по восемь часов в день после пятнадцати лет учебы зарабатываю полторы тысячи франков и не могу давать брату две с лишним тысячи, чтобы оплачивать его безумие, его любовницы и другие глупости. — К чему это отповедь? — вскинулся Шарль. Я собираюсь сам заплатить за то, что я одолжил у знакомых. Что же касается поставщиков, то мне всего-то и нужно, чтобы ты заплатил хотя бы два самых неотложных долга, продавцу рубашек и портному, каких-то жалких 400 франков. Эти негодяи дали мне последний срок, до завтра. И если ты не поможешь мне так, чтобы родители ничего не знали, я подвергнусь жесточайшему унижению. — Не думаю, что в сложившейся ситуации нужно что-то утаивать от генерала, — покачал головой Альфонс. — Я испытываю господину О'Пику глубочайшее уважение и не хочу от него ничего скрывать. Он вырастил тебя как собственного сына а ты не питаешь к нему даже элементарной благодарности. Насколько я знаю, ты стучал во многие двери, прося денег, но все тебе отказали, его никто не хочет ссориться с человеком, пользующимся всеобщим уважением, которым является Жан-Опик. «Ты же знаешь, как опечалится мама!» — по-детски затянул Шарль. «Кроме того...» Мне крайне неловко сообщать о случившемся отчиму. Между нами нет прежней близости. Честно говоря, в его присутствии я чувствую себя никчемным и беспомощным. Человек, которого я любил в раннем детстве, теперь меня пугает. — Я берусь сообщить генералу о твоих глупостях и послужить тебе громоотводом от его праведного гнева, — великодушно предложил Альфонс. А после того, как твои безумства перестанут быть новостью, мы соберем твоих кредиторов и договоримся с ними таким образом, чтобы они согласились получить деньги постепенно. — Но завтра мне не обойтись без твоей помощи! — взмолился Бодлер, утративший былой оплом. — Прошу тебя! Ну, давай отложим разговор с генералом до более удобного момента. — Хорошо. Я подумаю, что могу для тебя сделать. Альфонс сдержал обещание и промолчал о крупных суммах, которые сужал сводному брату, ничего не сказав о долгах Шарля родне. Но поэт все равно затаил неприязнь. Получалось, что теперь Шарлю следовало изменить эпатажное поведение, ведь он обещал брату взяться за ум, Но Бадлер не желал менять привычный образ жизни и гневался на Альфонса за то, что брат припер его к стенке. Ведь Шары стремился вызывать годливость и омерзение не просто у людей, а в первую очередь у родителей. Ибо если цель будет достигнута, И Каролина с опиком осознают, что бросили его, и что именно по их вине Шарль теперь один оденешенник на свете. Всех презирающий, всеми презираемый, то ужас, охватывающий богов перед лицом их собственного творения, и должен стать их наказанием и его оправданием». Пока Альфонс деликатно молчал, издалека наблюдая за похождениями экстравагантного юноши, знакомые генерала Упика открыли ему глаза на постыдное поведение пасынка. «Это уже был скандал, которого и добивался Бадлер. Чужие люди перешептывались за спиной генерала, обсуждая безумство Шарля и упрекая отчима в том, как плохо он воспитал пасынка. Рассерженный опик созвал семейный совет, на котором для блага молодого человека было решено отправить его в Индию. И что самое обидное, Каролина с этим согласилась. Теперь уже возмущению Шарля не было предела. Раньше, когда он был ребенком, он видел его матери, лишь Бесплотного ангела и мог мириться с присутствием отчима рядом с ней. Но теперь, когда Шарли сам познал прелесть любовных игр, он люто ненавидел этого чопорного господина, оскверняющего за закрытой дверью супружеской спальни его святыню. Жалобные вздохи матери и кидаемые на генерала кокетливые взгляды только разжигали его обиду. Понятное дело... Это осчастливленная опиком самка больше не любит его и мечтает отделаться от позорящего ее сына. Но надо признать, что в то же самое время предстоящая поездка волновала Шарля новизной. Смена обстановки сулила новые возможности для творчества. Так, во всяком случае, в тот момент думал Бадлер. И вот он на борту корабля, пакетбот южных морей, направляется в Калькутту. Юноша твердо верил, что через пару лет вернется в Париж повзрослевшим и независимым, и уж тогда-то ни у кого не спросит, как ему жить и что делать. Деньги Франсуа Бадлера позволят ему предаться любимому сочинительству и не думать о хлебе насущном, как того требует усколобая мать. И вот тогда он напишет гениальные стихи, которые перевернут мир поэзии. Но вдохновение его будет иным. Он еще не знает, каким именно, но точно не мещанским нытьем о прелестях родного края. На судне Шарль развлекал себя тем, что разгуливал по палубе с видом Чайльд Гарольда, с которым и, сомненно, себя отождествлял. Он улавливал у себя ту же, что у байроновского героя, раннюю развращенность ума и такое же пренебрежение моралью. С мрачным удовлетворением Бадлер шокировал немногочисленных пассажиров судна грубыми высказываниями о семье, религии и отечестве, высмеивая за столом приверженность обывателей к традиционным ценностям и наблюдая за их брезгливо меняющимися лицами. Он сочинил историю, будто его выгнали из коллежа святого Людовика за гомосексуальную связь с однокашником, и хотя это было неправдой, при каждом удобном случае подробно и с удовольствием об этом рассказывал. При этом он как бы смотрел на себя со стороны, и видел актера талантливо играющего роль Шарлю доставляло ничем не сравнимое наслаждение вызывать отвращение у людей, которых он презирал. Ничего другого они не заслуживали. Жалкие трусливые снобы. Когда умысел доброй надежды корабля попал в шторм, Шарль Наравне с матросами боролся с разбушевавшейся стихией, а перепуганные попутчики прятались в своих наполовину затопленных каютах. Но вот непогода стихла, и Шарль решил, что с него хватит. Путешествие закончено. Ему все окончательно противило на пакет и отвратительная однообразная еда, и солоноватая вода, и грубые развязные матросы, и самое главное — мерзкие людишки, с которыми он вынужден был делить стол и кров. Шарль сошел на острове Маврикий и сообщил капитану, что намерен с первым же попутным судном вернуться домой. И что с того, что он снова не выполнил обещание данного семье? Шарль сам уже заметил, что... Какой бы путь ему ни предлагали, он непременно сворачивал на кривую тропку, предпочитая двигаться не по широкой столбовой дороге, расчищенной для него родителями, а по загаженной обочине, которую облюбовал сам. И прекрасно отдавая себе отчет в последствиях, ничего не мог с собой поделать, находя оправдание собственной слабости. Предвкушая слезы матери и генеральский гнев, Бодлер всю дорогу готовил душещипательную историю про тяготы морского путешествия, ужасы кораблекрушения, попутно составляя и другой рассказ, предназначенный для приятелей и знакомых. Для друзей он был героем, совершившим паломничество в дальние страны и торговавшим стуземцами. Так было всегда. Правда и ложь в его воображении причудливо переплелись, образуя отдельную реальность, в которой Шарль Бодлер чувствовал себя особенно комфортно. Снова и снова я перечитывала незнакомые стихи, Володя был прав. В них говорилось о лесбиянках. Моя мать последний год предпочитала мужчинам женщин. Значит ли это, что речь идет о ней? Голос из розового телефона сказал, что будет давать указания. Следует ли считать это указанием? Мать не отвечает на звонки. Галина тоже. Артур сказал, что мама у нее, следовательно, надо ехать к Галке, и там все станет ясно. А вдруг это ловушка? Я приеду, и тут меня тепленькую примут под белые руки и предъявят обвинение в убийстве Артура. А, будь что будет, Лучана в любом случае найдет способ избавиться от меня, если не приму его дурацкую игру. Уложив деньги, розовый аппарат и листок из книги обратно в сумку, я уже совсем была собралась подняться с табурета и попрощаться со своей детской любовью, как дверь сторожки с грохотом распахнулась, и на пороге появился Вовкин напарник. Руки его были заняты пакетами, набитыми до отказа провизии. «Ток-ток! Не помешаю! Интима не нарушаю!» Игриво провосил Сергей и, грохнув пакетами опол оп сообщил. «Хух, еле доволок. На четыре с полтом затарился. Вот сдач». При свете лампы Мамай оказался невысок, черняв, быстроглаз и пронырлив. Высыпал на стол мятые бумажки сдачи и только теперь посмотрел на нас с Левченко». «А чего это вы такие хмурые?» Он заглянул мне в лицо и возмущенно взмахнул руками. «Вальдемар, ты что ей, про больную дочь рассказал?» «Вот идиот! Говорил я тебе, что женщин так сразу пугать нельзя!» «А ты, моя Кира особенная, я за нее как за себя поручиться могу!» «Ну и что? Дала она тебе денег?» «С какой-то стати я должна кому-то давать деньги», — насторожилась я. «Мамаев, замолчи!» — вскинулся Вовка. «Кира ничего не знает». «Вот ты прекрасно! Так пусть узнает!» Мамай шагнул к напарнику и задрал рукав его куртки. Я, не отрываясь, смотрела на Вовкину руку, где через запястье Готической вязью было написано слово «Кира». Друг детства перехватил мой недоумевающий взгляд и, став Малиновым, быстро проговорил, «Это я давно, еще до армии». «Он вас, милая барышня, уже давным-давно разыскивает, хочет денег на операцию попросить», — вводил меня в курс дела Мамаев. Потому что любит вас с детских лет. Еще потому, что вы богатая и отзывчивая, а он не путевый, нищеброд, который, дожив до 27 лет, так и не научился прилично зарабатывать. Это правда, Вов, тебе нужны деньги.